Глава шестнадцатая. Белла. Я недовольно посмотрела на Романа Алмазова. Помогать этот мужчина явно не собирался, но зато веселился за мой счет. Мне кажется, он затеял какую-то игру, понятную только ему. «Я не помешаю?» раздался сзади голос Кирилла. Появлению еще одного мужчины никто не удивился. Охрана входила в кухню через двери, которые вели на террасу. «Я думал, ты уже уехал». Вновь Ренат не очень любезно общался с владельцем охранного агентства. Хозяин дома пребывал явно в плохом настроении. Я отошла чуть в сторону, чтобы не загораживать Кирилла. «Мне ребята звонили. Сообщили, что ваша бывшая домработница, Алена, устроилась к Ливену. Он выдержал небольшую паузу, чтобы до всех дошла информация. «Я бы, наверное, упала в обморок от таких новостей, если бы Кирилл меня не поддержал. Столько раз я, мама, Мила просили взять помощницу, Степа вечно отказывал. Причем делал это весьма жестко. а тут взял в дом и не пойми кого. Чем Алена это заслужила? Этот дрянь теперь и за Милой будет следить. Вот же проныра!» «Это имеет отношение к нашему делу?» — спросил Роман. «Да», — ответил ему брат, недовольно косясь на руки Кирилла на моих плечах. «Еще одно осложнение». Никому конкретно не обращаясь, предположил старший брат, не дожидаясь ответа, продолжил. «Можешь и дальше гнуть свою линию, но я тебе уже предложил самый лучший вариант решения проблемы». Я активно затрясла головой. Ренат смотрел на меня. Он видел, что я не горю желанием становиться его супругой, пусть даже фиктивной. Пусть не думает, что я за ним охочусь. Не только ему не хочется жениться. Я своей свободой тоже дорожу. «Что за предложение?» — поинтересовался Кирилл. «Оформить брак, а когда все закончится, развестись», — озвучил свою идею Алмазов-старший. Владелец охранного агентства стоял за моей спиной, Я не видела выражения его лица, но почувствовала, как на моих плечах напряглись его руки. «Фиктивный союз?» — уточнил Кирилл. Роман кивнул. «Неплохая идея», — задумчиво произнес он. «Я могу предложить свою кандидатуру в мужья. Если Белла, конечно, согласна. Хоть кто-то интересуется моим мнением». Я покосилась на Рената. Брови мужчины недовольно сошлись на переносице. И чем опять он недоволен? «Ты сначала разведись», — ухмыльнувшись, проговорил Алмазов-старший. «Что? Женат? Вот же, мужики, сплошное разочарование. Когда думаешь, что хуже быть уже не может, судьба доказывает, что ты ошибаешься». Захотелось бросить его руки с плеч. «Ты сказал, еще пару заседаний, я свободен». «Я и не отказываюсь от своих слов» перебил Кирилла Роман. «Неизвестно, когда эти заседания состоятся. Процесс может еще затянуться на несколько недель». «Мне надоело их слушать. Обсуждают меня так, словно я безвольная кукла». «Надеюсь, я вам не мешаю?» «Понимала, не в моем положении демонстрировать обиды, но я устала наблюдать, как мужчины без моего участия решают мою судьбу». «Я не собираюсь выходить замуж ни за вашего брата, Ни за Кирилла, ни за кого-нибудь другого. Резко отступив в сторону, я освободилась от мужских рук, что все это время лежали на моих плечах. Я прошу вас только об одном. Больше ничего не надо делать. Я доработаю положенный срок и уйду. Если мой брат еще раз потревожит вас, я оставлю место работы. Не желая больше ничего слышать о вашей помощи. Сдерживая слезы, я гордой походкой вышла из гостиной. Эмоции душили. Я знала, что расплачусь, поэтому поспешила спрятаться в своей спальне. было было кричали мне вслед мужчины. Я слышала, что Кирилл и Ренат вновь сцепились. Мне не было до них никакого дела. Закрыв на ключ дверь, я уткнулась в подушку и заплакала. Больно. Горько. Обидно. Почему жизнь так несправедлива ко мне? Чем я заслужила такое отношение? Время шло, и я начала немного успокаиваться. Я слышала, как со двора выехала машина. Наверное, Роман Алмазов покинул родительский дом. Вот и хорошо. Хватит с меня этих донайцев, помощь предлагающих. В мою дверь негромко постучались. Я не ответила. Знала, что это Ренат. Вряд ли, Кирилл. Стук повторился, в этот раз чуть настойчивее. Я вновь его проигнорировала. «Белла, открой!» Сильно приложившись кулаком к косяку, требовательно произнес хозяин дома. «Давай спокойно поговорим». Я не ответила. «Пожалуйста, Белла!» «Нам не о чем говорить!» «Ты же понимаешь, что мне ничего не стоит вышибить эту дверь!» Повысил он голос. Делай, что хочешь, это твой дом, мысленно ответила я. Вышиби. Я тогда точно уйду. Стукнув еще раз кулаком по двери, он ушел. Вернулся, правда, быстро и с ключами. Я слышала, как поворачивается ключ в замке. Я уставилась в проем. Хоть вставай и уходи среди ночи. Нет нигде покоя. Белла, резко распахнулась творка. В проеме показался встревоженный и злой Алмазов. «Сложно было ответить?» Гневно сверкнул он глазами. «Я подумал...» Ренат не договорил, о чем подумал, хлопнул дверью и ушел. «Алмазов прав. Я не имею права себя так вести. В этом доме я всего лишь обслуга. Какое мне дело до того, что думает Ренат? Почему меня так задевают его поступки и слова?» Степан часто был неправ, мог сказать грубое слово или даже замахнуться, но я не реагировала на него так остро. Можно подумать, я мечтаю выйти замуж за Алмазова. Меня не интересует замужество. Есть теплая крыша над головой, имеется еда и защита. Нужно быть за это благодарной. Мне давно пора понять. Не стоит ждать ничего хорошего от мужчин, тем более от сильных. Властных, богатых мужчин. Я сходила в душ. Умыла лицо холодной водой. Закинула рабочую форму в стиральную машину и отправилась на поиски хозяина дома. Наверное, мне нужно извиниться или попытаться объяснить свое поведение, пока меня не уволили. Все-таки Алмазов не так плохо и опасен, как Степа и Виктор. Дома я свой отказ выходить за Боярова замуж озвучить боялась – Только во время прогулок с Милой мы могли спокойно все обсудить. И то до тех пор, пока Степа к нам охранника не приставил. А теперь Виктор и вовсе решил меня сделать своей любовницей. Наверное, уже нашел подходящую кандидатуру в жены. Досталась бы ему в супруге какая-нибудь ведьма, чтобы он о любовнице даже подумать бы боялся. Из-под двери кабинета не струился свет. Постучалось. Никто не ответил. Тогда я заглянула в комнату. Темнота. Не горел даже ночник. В кухне Алмазова тоже не было. Увидев в гостиной неубранный стол, я принялась наводить порядок. Ну вот, еще один повод меня уволить. Совсем забыла о своих обязанностях. Тарелки загрузила в посудомоечную машину, быстро все разложила, протерла. Подниматься и искать Рената на втором этаже я не стала. Спальня — комната для отдыха, а не для разговоров. Если Алмазова не будет в тренажерном зале, отложим объяснение до утра. Зал был пуст. Я собралась вернуться в спальню, когда стеклянная дверь, которая вела на нижний этаж, открылась. Ренат вышел в одних спортивных шортах. Полотенце, перекинутое через плечи, впитывало капли воды, падающие с мокрых волос. Тело он не потрудился вытереть. По бронзовой коже струйками стекали капли. Я проследила за их движением. Ренат молча наблюдал за моей реакцией. Поняв, что пялюсь на обнаженного мужчину, я ужасно смутилась и отвернулась. Я хотела с вами поговорить. Голос сорвался. Неудивительно, что запиналось. Мне стало так жарко. Подожди в гостиной. Я сейчас оденусь и спущусь. Ренат прошел мимо меня, а я украдкой бросала взгляды ему вслед. Хорошо, что он не видел. Голый он, а стыдно мне. Алмазов чувствовал себя без одежды увереннее, чем я в броне. Мне бы не помешало окунуться в бассейн, и желательно, чтобы вода там была похолоднее. Долго ждать хозяина дома не пришлось. Идем в кухню. Бросил Алмазов, входя в комнату. «Присаживайся». Кивнул он на стул, когда мы переместились в указанное помещение. Поставил на плиту чайник, достал чашки. Алмазов органично смотрелся везде. И за рулем автомобиля, и в кабинете, и в тренажерном зале. Но сейчас я не могла на него наглядеться. В моем сознании это была идеальная картина. Красивый мужчина готовит даме. И пусть эта дама всего лишь обслуга, а готовит он обычный чай. Я хотела извиниться. Первым заговорил Алмазов. Эти же самые слова я хотела сказать ему. Я не должен был позволять Роману на тебя давить. Он отодвинул стул и сел напротив меня. Теперь мы смотрели друг другу в глаза. Мой брат прав. Наш брак помог бы разом решить твою проблему. Развязал бы мне руки, и я мог бы открыто действовать против Степана, если бы это понадобилось. Мне кажется, я все это время не дышала. Я не хотел на тебе жениться по двум причинам. Продолжил он спустя короткую паузу. Я постаралась подавить в себе тут же вспыхнувшую обиду. Надо было дослушать Рената до конца. Во-первых, ты убежала из-под венца не для того, чтобы становиться женой другого. Понятно же, что тебе хочется насладиться свободой. Во-вторых, я пока не планировал создавать семью, а находиться в фиктивных отношениях с тобой не смогу. Я хочу тебя и не вижу смысла этого скрывать. Как долго может продлиться этот союз, мы не знаем. А я не мальчик-девственник, который сможет долго обходиться без секса, анонируя по утрам в душе. Все правильно. Все по существу. А у меня лицо горело. Сердце бахало в груди. Он так открыто и спокойно заявил о своем желании, словно сообщил о том, что за окном идет дождь. А я еще его и представила утром в душе. Я не исключаю того, что нам все же придется оформить брак. Лучше бы нам обойтись без этого, подумала я. Скорее, я даже склоняюсь, что так нам и придется поступить. Хотелось замотать головой и громко сказать «нет». Но, как бы внутреннее я не сопротивлялась, умом понимала, что это может быть для меня единственным выходом обрести свободу. «Я дам тебе развод сразу, как только все уляжется. Но ты должна понимать, что это будет не через месяц и даже не через полгода. Поэтому хочу сразу предупредить. Если обстоятельства сложатся так, что нам временно придется жить вместе то формальный брак будет только на бумаге. Каждую ночь ты будешь спать в моей постели. «Глядя мне прямо в глаза», — сказал Ренат, —